Но ну вот и решилась моя задачка. Я стояла на пороге столовой, в которой мне предстояло встретиться с объектом многодневных поисков. Можно звонить Добровольскому и докладывать, что его задание выполнено. Но я почему-то медлила. Я была уверена, что в стенах этого заведения радостного соединения семьи не произойдет. Так стоит ли торопиться? Может, для начала надо Жене пообщаться? «Вдруг мне удастся уговорить девушку вернуться к родителям?» «Решено. Добровольский подождет». Я вошла в столовую и поискала глазами девушку с разноцветными косичками. В зале ее не было. Подойдя к кассе, я спросила, «Женя на месте?» «Там еще». Кассирша махнула в направлении подсобных помещений. Я прошла в коридор, предназначенный для обслуживающего персонала. Заглянула на кухню, потом в раздевалку. Дошла до моечной. Там я ее и увидела. Женя стояла спиной к дверям, низко нагнувшись над раковиной, энергично орудуя руками. Косички разноцветной радугой рассыпались по плечам девушки. — Привет, помощь нужна? — негромко спросила я. Выпрямившись, девушка повернулась в мою сторону. Глядя на меня озабоченно, она произнесла «Отыскала-таки?» «Отыскала. Хотя, признаюсь, это было нелегко. И чего дальше?» «Поживем-увидим. Учти, домой я не вернусь!» Голос Жени звучал решительно. «Родители беспокоятся», — сообщила я. «Ты бы им хоть висточку послала». Жива-здорова, мол. Знаю их беспокойство, ощетинила Женя. Одна беспокоится, как бы я своим поведением ее имидж не подпортила. Другой, как бы не пришлось на меня лишний раз деньги тратить. Вот и все их хваленое беспокойство. Возразить было нечего. Женя точно описала суть родительского волнения. Я сделала очередную попытку отвлечь ее от невеселых мыслей. «Тебе твоя новая жизнь нравится? Неужели ты ушла из дома ради того, чтобы в это забегала в тарелки мыть?» «Я и не собираюсь всю жизнь этому занятию посвятить», — улыбнулась Женя. «Это так, переходный этап. Просто чтобы себе доказать, что и без отцовских денег не пропаду. Он ведь уверен, что мне от него только это и надо. Кстати, ты в курсе, что после твоего исчезновения Он не досчитался кругленькой суммы. Решив сыграть на ее гордости, заявила я. И, разумеется, он считает, что денежки эти у меня. Теперь понятно, ради чего он и раскошелился на частного детектива. Ему важно, чтобы ты бабоса отыскала. Придется тебя разочаровать. К пропаже денег я отношения не имею. «Я знаю. И даже знаю, кто на них позарился», — просто сказала я. «Круто! И кто же?» «Петюня, водитель ваш». «Что делать собираешься?» «Подсоберу фактов и отдам его в руки господина Добровольского. Пусть сам решает, что с ним делать. Меня другой вопрос беспокоит. Как с тобой быть? Добровольский отчёта ждёт. Деньгам он, конечно, обрадуется. Но насчёт тебя мне тоже что-то говорить придётся». «Слушай!» «Ты же можешь просто сказать ему, что не нашла меня. Когда он узнает, что пропажа денег не моих рук дело, то тут же потеряет ко мне всякий интерес». «Не скажи. Он может нанять кого-то еще, чтобы тот продолжил поиски. В конечном счете все вернется на круги своя. Ты снова будешь стоять лицом к лицу с необходимостью встречи с отцом». «Ну, к тому времени я могу быть уже очень далеко». Всю жизнь бегать собираешься? Не проще ли встретиться с отцом и разрешить все разногласия раз и навсегда? Боюсь, мой отец уважает мне не только одного человека. И этим человеком являюсь не я. Я стояла в задумчивости, не зная, на что решиться. Мне жутко не хотелось выдавать Женю, но мне также не хотелось обманывать ее отца. Что бы там ни говорила девушка, Мне как-то не верилось, что отец затеял эти поиски только ради денег. Судьба дочери ему тоже была небезразлична. Нужно устроить все так, чтобы и дочь, и отец остались довольны моим решением. «Давай поступим следующим образом», — предложила я наконец. «Ты поможешь мне пятюню разоблачить, а я постараюсь сделать так, чтобы отец оставил попытки насильно вернуть тебя в семью». Расчет мой был прост. Чтобы не терять Женю из вида, пока разбираюсь с водителем, буду держать ее при себе. А насчет остального по ходу решу. Жене идея понравилась. Видно, мытье посуды ей основательно прискучило. Девушка жаждала острых ощущений. «Что я должна делать?» — спросила она. «Для начала отпроситься с работы. Как думаешь, отпустят тебя?» «Проверим!» и Женя умчалась в неизвестном направлении. Отсутствовала она не больше пяти минут. А когда вернулась, оказалось, что она уже успела переодеться, прихватить из раздевалки сумочку и даже пригладить торчащие в разные стороны косы. Правда, без особого успеха. «Я готова. Погнали, что ли?» «Погнали».